Семнадцатая глава. Каждый атом в вашем теле берет свое начало во взорвавшейся звезде. И, возможно, атомы в вашей левой руке взяли свое начало в иной звезде, нежели атомы в правой руке. Это действительно самая поэтичная вещь из тех, что я знаю о физике. Вы все — звездная пыль. Лоуренс Максвелл Краус. Ледяное поле встречает нас ярко-голубым полуденным небом и полным безветрием. Ни одной снежинки не кружится в воздухе. Лишь кое-где стеснительный ветерок приподнимает поземку у самого Наста, но тут же ее и бросает. Видимость идеальная. Я приникаю лицом к иллюминатору и нахожу глазами обелиск. Совершенно белый, он тем не менее пока еще не сливается с пейзажем. Неровный и покорёженный купол, бывший когда-то носовой частью дирижабля. Я напрашивался грузилой на полярку больше года. Бурчит рядом Томми тумбообразный мужчина лет под сорок. Груда мышц, упакованных в утеплённый комбез. Низкий лоб и ладони размером с перчатку для бейсбола. «Ты не думай ничего такого, Пол. Вся эта история с террористами… Я когда услышал, сначала хотел отказаться. «Вроде как, чтобы никто не решил, что я таким делом мог воспользоваться. Сечешь?» Но Марли сказал, «Старичок, этих ребят очень серьезно потрепало. Пара крепких рук им не помешает». «А Марли это кто?» Отворачиваясь от иллюминатора, спрашиваю я. Диктофон мигает красной лампочкой. «Мой корешок, Марли Чернозад Чернозадый гусь. В первую встречу чуть морду ему не набил. А потом видишь...» Подружились, не разлей вода. Он бы и сам сюда рванул, клянусь тебе. Марлин не из трусов. Но парень родом из Майами, а про мороз только в книжках читал. А я с Аляски. У меня аллергии на мороз нет. Короче, я раскинул мозгами. И вот видишь, теперь я здесь. Не в том смысле, чтобы занять чье-то место. Я тут, чтобы помочь. Сечешь? Я даже представить не могу, что вы пережили, старик. Мне и думать о таком страшно. Все, что я могу, таскать тяжести снизу вверх. И я их таскаю. Понимаешь, Пол? Помогаю, чем могу. Как-то так. Тут потруднее будет, чем в тропиках, да, Томми? Да не, особенно если как сейчас, без ветра. Вчера вот помотало, все бока себе отбил. А сегодня смотри, тишь да гладь, как Христа за пазухой. Божья благодать. Самое милое дело в такую погодку поработать. Вчера раз так кинуло, что я себе всю ж... Извините, старик, а диктофон включен? Да, да. А, я хотел сказать, вчера так задницу себе отбил. Думал, целый год сра... То есть я по-большому не схожу. Но все нормально. Сидеть больно. Но насчет этих туалетных дел, с этим все окей. Ok. Или не стоит о таком рассказывать. «Не думаю, что людям про такое интересно будет читать». «Не волнуйся, Томми, я подшлифую текст». «Не думай о диктофоне, рассказывай, как есть». Интерком с потолка басит голосом Рапунцеля. «Так, парни, надевайте маски. Я открываю люк. Погода отличная, будем гарпунироваться». «А вот такого у нас не умеют», усмехается Томми и натягивает маску. «Такого, что вот по канату, такого у нас нет». Ледорубы один за другим пристёгиваются к канату и ныряют в белый прямоугольник. Я тоже как-нибудь попробую. Марли хрен мне поверит, но я все равно попробую. О, а ты меня сфоткаешь, а? Не в службу, а в дружбу. Я этому засранцу чернозадому пошлю, чтобы убедился, ладно? Не вопрос. Скучаешь по другу? А как же. Считай, самый близкий меня человек по эту сторону. О, что ж поделать, если он мороз не переносит. Ясно. «Так значит, ты жил на Аляске?» «Не, Пол, не совсем так. Я там родился, а с трех лет в Вашингтоне, до 12. Потом записался в армию. С мозгами-то у меня не очень. Умные вещи не для меня. Чего мне на гражданке был ловить? Сейчас? «Ну вот и пошел на пункт. Приняли в инженерный полк. Мосты, дороги, все дела. Но ненадолго. Три года отслужил и списали». «Почему?» Здоровяк пожимает огромными плечами. «Рак? Зачем я им такой? Тупой, да еще и с раком в брюхе. За всю жизнь ни одной сигареты, а тут на тебе, как лопаты по лицу, представляешь?» Я с удивлением смотрю на Томми. Этот парень не похож на человека, которого грызет страшная болезнь. Напротив, если бы мне предложили найти олицетворение здоровья, то лучшего кандидата было бы не отыскать. Томми усмехается. Во-во, все так смотрят. Но это правда. Чтоб меня всю жизнь монашки воспитывали, если вру. Сидит во мне эта зараза. Я из-за нее, считай, сюда и попал. Сам, прикинь. Мало того, что из армии поперли. Так еще вся эта химия, облучение. Волосы повылезали, как червяки в дождь. Страховки на все не хватает. А я ж кроме армии ничего не знал. И не умел, Пол. Денег нет, страховки не хватает. Короче, какое там счастье. Сечёшь? Ну и думал уже все бросить это дело. В смысле, перестать коптить. Сложить кеды, откинуть копыта. Я только никак не мог придумать, как то по сноровисти сделать, чтобы моим родителям хоть какие-то деньги перепали. Думал, думал, ничего не придумал. А потом проснулся здесь. Сечёшь, в лаборатории. Есть сигнал. Мы с Томми встаем, натягиваем рукавицы и идем к лебедке. Сегодня я его напарник, и весь этот день мы будем поднимать грузы вдвоем. Томми хватается за рычаг, я пристегиваюсь карабином к стальной петле, торчащей из пола, и встаю у края люка с багром. «Вира!» Томми рвет на себя рычаг, и толстый, с мою руку трос, начинает наматываться на ворот лебедки. Вскоре в проеме люка показывается сеть, забитая внешним мусором. Его называют так, потому что он совсем недавно выпал над ледяным полем и не успел врасти в глубоко. Первая партия всегда приходит быстро. В сетке виднеются помятый бампер, что-то вроде транспортного поручня в пластиковой рифленой обмотке, моток проволоки, бензобак от грузовика, три колесных диска и рекламный штендер с надписью «Арабской вязью». Я цепляю сеть багром и, поднатужившись, втаскиваю в салон. На то, чтобы разбросать добычу по секциям, уходит не больше 20 минут. По-настоящему тяжелым оказывается только бензобак, но вдвоем мы легко с ним справляемся. Все, следующей партии минут 40 ждать будем. Мы усаживаемся на лавку, дыхание вырывается через фильтры масок белыми облаками пара. Снизу доносятся нестройные удары топоров. Я снимаю рукавицу и снова достаю диктофон. Так что было дальше, Томми? Дальше. -то. Грузил и чешет пятерней подвязанной шапкой. Ну, местные врачи попытались меня вылечить. Долго возились. Но у них тоже не вышло. Такая стадия, сечешь. Ни там, ни здесь, ее уже не лечат. Но они смогли его пас... В общем, он все же как бы во мне, понимаешь, но уже не растет. Избавиться я от этой драни не Избавился, конечно. Но и на том спасибо. Верно я говорю. Главное, что я еще поживу. Волосы опять выросли, тут вот пригодился, видишь? Ну, то есть, выходит, не зря господа врачи тужились. Никто, правда, не знает, когда этот сволочь проснется, А он проснется, это уж факт. Но я подумал и решил, чё загадывать-то, верно? Никто же не знает, как там будет, может, никакого там и нет. Просто мы не знаем, надо жить, пока живется. И Марли, корешок мой, так думает, а он, не чё там, не башка варит. Только при девках совсем дурной становится. В смысле, не тем местом, начинай думать. Томми раздражается вдруг оглушительным хохотом, а успокоившись, пускается в рассказы о победах Марли на Амурном фронте. Я незаметно выключаю диктофон и с удовольствием выслушиваю истории, которых я почти уверен, правды столько же, сколько и наросшего на бортах вымысла. Но тем они и хороши. Сечете? Я сижу в редакции и пытаюсь накатать очерк, пока воспоминания свежи и не затуманились. Никак не могу привыкнуть к новой печатной машинке. Всё время попадаю пальцами между клавишей, от белых меток замазки уже в глазах рябит, а проделанные работы как мышь наплакала. Вообще-то новая машинка отличная, электрическая. IBM Electric. 1961 года выпуска. Всем хороша. Один минус. Она не мой старичок Ундервуд. Ну ничего, привыкну рано или поздно. Время к шести. Спина, шея, руки, ноги и еще некоторые части организма, которых я раньше не подозревал, ноют от усталости. Я, конечно, предпочел бы посидеть сейчас где-нибудь в тени толкаю, с кружкой холодного пива или чем-нибудь покрепче. Но обещания надо выполнять. А я дал Резнику слово возобновить свои репортажи уже со следующего номера, потому и мажу мимо клавишей печатной машинки, пока мои коллеги омывают внутренности чудодейственным бальзамом. Ничего, успеется. На часах половина девятого. Мне работа то осталось от силы полчаса. В 9 я получу свою вожделенную в капельках конденсата бутылку, сделаю первый трепетный, как утренняя роза, глоток, Откинусь на стуле... клёв ты тут!» «Ну, разумеется!» Когда на счету каждая минута является мой друг медмеп. Впрочем, я не успеваю послать его куда подальше. На столе передо мной появляется та самая, в капельках конденсата, бутылка. А за ней лицо медмепа. «Пей!» — командует мне лицо. «Я не могу пить, у меня статья не дописана. Никак к новой машинке не привыкну. Неужели нельзя найти мне Ундервуд?» Бутылка отъезжает в сторону... Медмеп едва ли не носом по каретке машинки исследует мой текст. «Угу. Всё понятно. Проваливай отсюда!» «Мадмэп, дружище, без обид, но мне надо работать. Будешь диктовать, а я напечатаю. Такими темпами мы до утра не поговорим. А мне очень надо с тобой поговорить. Вали из-за стола, кому сказал?» «Настало время Сэнсэя, школа пьяной печатной машинки!» «Ты же трезвый!» Мадмэп вздыхает и окидывает меня снисходительным взглядом. «В мгновение репортерского экстаза, Клюв, меня пьянит ощущение создаваемой истории. Правда, продукт твой, так что у меня, скорее всего, потом будет похмелье. Ну ничего, полирну сверху каким-нибудь милым опусом собственного сочинения и, глядишь, отпустит». Мы справляемся за каких-то 10 минут. Еще столько же я делаю вид, что выслушиваю критику Мэдмэпа, а на самом деле наслаждаюсь пивом. Медмеп сегодня полон перца, сыплет остротами и, похоже, не собирается останавливаться. Но разве он сам не говорил о том, что у него есть важный разговор? И тут меня осеняет. Медмеп просто оттягивает время. Видимо, разговор крайне щепетильный, и он долго собирался смелости, решился. А тут я со своей статьей и вся решимость улетучилась. Медмеп, так о чем-то хотел поговорить! Что? «А, да знаешь, это не важно. На самом деле, это подождет. А я пока продолжу унижать твоё чувство собственного достоинства. Это намного интереснее». «Мэдмэп?» «Что?» «Колись». «Да правда, ничего такого». «Ты уезжаешь?» «Что? Нет! Ты думал, я... Клюв! Мой наивный, не самый далекий, но все же лучший друг. Как я могу оставить тебя? Ты же пропадешь. Ты заблудишься в том, что называешь своими статьями, и никто не посмеется над тобой в трудную минуту. Это моя миссия, мой священный долг, мой... Мэдмэп, о чем ты хотел поговорить? Я написал Тамаре. И? Ты не понял, Клюв. Я написал Тамаре всё. Настенные часы громко щелкают пластиковыми стрелками. Девять часов. Мэдмэп стремительно поднимается и пересаживается на стул напротив меня. «Мне надо выпить. И тебе надо выпить. И не пиво». «Да, я рассчитывал именно на такой ответ». В тени толкая не протолкнуться. Учитывая, что это теперь единственный бар в Полярной области, по-другому и быть не может. Негромко доносится «What child is this» в исполнении Шарлотты Черч. Гул голосов почти заглушает ее, переполняя небольшое помещение бара, Нас с Мэдмэпом это вполне устраивает. Чем больше вокруг народу, тем проще разговаривать. Такой шум лучше любой звукоизоляции. «Ставлю пачку рабочих часов против рулона туалетной бумаги, что она никогда мне не ответит!» Мрачно разглядывая столешницу, говорит Мэдмэп. «И правильно сделает!» «Правильно. Я бы так на ее месте и поступил. Надо же было додуматься при стольких возможностях сказать правду в глаза, написать какое-то жалкое письмо». Но, к сожалению, скорее всего, она ответит. «С чего бы это?» «С того, что ты ей не безразличен. Вопрос только в том, насколько. Как друг, как брат или больше?» «А теперь давай пить». «Давай. Хотя это не поможет». «Это поможет протянуть до утра. А завтра, если придется, мы опять напьемся. И так до тех пор, пока Тамара не ответит». «Мы так и не напились». Выпили много, совсем себя не щадили, но, видно, не наш день. «Да пошло оно!» – констатирует Мадмэп и встаёт. «Пошли, а то завтра умрём!» «Тяни толкай» провожает нас щедриком Татьяна Цихоцкой. Кто-то машет рукой, прощаясь с нами, кто-то кричит «До завтра!». Среди знакомых лиц тут и там лица новичков. Некоторых я даже по имени ещё не знаю. Теперь наши комнаты находятся в разных радиалах общежития, Мы прощаемся и расходимся каждый в свою сторону. Придя домой, я раздеваюсь и падаю на кровать. Усталость переполняет меня. Сон наваливается почти сразу, и все же какое-то время я сопротивляюсь. «Вот день», — крутится в моей голове. День как день, просто отрезок на бесконечной шкале времени. Такая тонкая насечка, что её и не разглядишь. тоньше пореза бритвенным лезвием, что-то вроде атома времени. Или даже не самого времени, а моего движения вдоль него. Но вот, к примеру, я познакомился с Томми. С парнем, который носит в себе жуткий комок раковой опухоли, но даже и не думает унывать. Кто-то скажет, мол, это потому, что парень-то небольшого ума. И будет, конечно, прав. Но что это меняет? «Может быть, иногда стоит вот так, не ныряя на самую глубину, жить, делать свое дело и надеяться на то, что завтра, как минимум, будет еще один день, и он будет не хуже?» Томми славный парняга из тех, кто родился в рабочих рукавицах. Он не учился толком, книг почти не читал и над философскими вопросами голову не ломал. «Так почему его взгляд на жизнь куда правильнее всего, до чего доходил я сам?» Какое место на этом отрезке времени занимает моя встреча с Томми? А несусветная глупость медмепа, трусливого сукина сына, который три года не мог сказать правду в лицо и потому выложил ее в письме? Жизнь такая непродуманная штука. А может быть, наоборот? Слишком продуманная, и своим жалким умишкам я просто не в состоянии ее постичь? «А зачем тебе это?» — спрашивает Магвай. все таки я уснул. «Не знаю, старик», — крутится в голове. «Не отпускает, и все тут». «Вот это и есть самая несусветная глупость», — улыбается Магвай. «Вместо того, чтобы спать и высыпаться, и быть счастливым с утра, ты лежишь и мучаешься ночью. За себя и за того парня». Синее небо ледяного поля начинает рябить снегом. Побелевшая кабина дирижабля над братской могилой «Словно смотрит пустыми глазами в сторону Большого Жернова. «Времени всегда мало, Пауль», — вздыхает Гудериан и поправляет черно-белый значок гроссмейстеров на лацкане. «Иногда его даже меньше, чем есть». «Как-то меньше, чем есть». «А вот так. Живешь и не замечаешь, как часть времени просыпалась сквозь пальцы. И уже не помнишь, что делал, чем один день отличался от второго. Было время». И нет времени. «И как мне этого избежать?» Гудериан улыбается. Мимо обелиска медленно бредет огромный белый медведь с рыжим пятном на лбу. А над горизонтом завис дирижабль яркой тропической окраски. «Для начала выспаться», — говорит Гудериан. «А там будет видно».